Глава 43 «Меня кидают в Зиндан, пыльный, вонючий колодец, по стенам которого ползают скалопендры и огромные тараканы. Иногда я всего лишь женщина». И сейчас хочется начать брезгливо визжать и звать на помощь. Но я собираю все силы. Ты империю собралась новую создавать, Инна, а сама боишься насекомых. Логично? Для женщины вполне. Закрываю глаза. Не думаю о том, где я... Перед глазами прекрасное звездное небо. Оно переливается, искрится, горит, влечет и благословляет. Совсем скоро, совсем скоро оно станет не мифом, а правдой. Совсем скоро до него можно будет дотянуться рукой. Мою полудрему нарушают чьи-то шарканье. Поднимаю глаза и упираюсь взглядом в кассию. На ее лице вся скорбь мира. чтобы бы ни было, она страдает, ей жаль. Почему ты отвергла его любовь, шепчет она сипла. Инна, боги завещали вам быть вместе. Я так надеялась, что ты включишь благоразумие, девочка моя. Усмехаюсь, смотря на Ту, кто вскормила меня и воспитала. Много-много лет мы были вместе. Такую связь сложно порвать. Иногда я спрашивала звезды, для чего они свели пути Сирильки Кассии со мной. Не было ответа. Когда в моей жизни появился Карим, нет, вернее, когда впервые наши взгляды пересеклись, Я поняла, для чего. Она годами рассказывала мне про свою родину. Я видела тоску и любовь в ее глазах, видела отчаяние и одиночество. Для меня далекая земля Шама, сакральное название Сирии, больше не была чем-то чужим и далеким. Я стала ее понимать. Я полюбила ее сердце. Сейчас понимаю, что это было нужно, чтобы я смогла полюбить его без остатка, чтобы мы и правда смогли стать единым. Инна пристраивается рядом Кассия. Ее душа — выжженная земля. Она безжизненная, оставленная, над ней надругались». Умоляю тебя, включи свой разум. Твой отец тоже призывает к этому. Я тут не только от своего имени, но и от его. Пока не поздно. Ашур влюблен в тебя. Он вспыльчив, но мяго к сердцем. Это не мягко сердце, дорогая Кассия, усмехаюсь я. Не хочу тебя разочаровывать». Но это мягкость кости и мозга. Ты не в том положении, чтобы кусаться, уязвленно перебивает она меня. Я годами жила в тени вашей семьи, надеясь, что однажды, что однажды акады оценят твою службу, что вспомнят о тебе, что, став Иудой, троянским конем, ты сможешь завоевать их любовь. «Тщетно, Кассия. Это было тщетно. Отец Ашура никогда тебя не любил. Ты была для него лишь шлюхой. Он бросил тебя на произвол судьбы, забрав твоего сына, потому что ты была лишь сосудом. В этом Карим был прав. Женщина, не способная уважать саму себя, не может рассчитывать на большую роль. Ты ничего о нас не знаешь. Он пылал ко мне страстью. Он бы забрал, но он был женат. В отличие от твоего ничтожного отца, связавшегося с русской, акады ценят чистоту своей крови и потому хотят посадить на престол бастарда сирийской служанки, презрительно фыркаю я. Величие не в чистоте крови, наивная кассия, И даже не в кровной принадлежности к земле. Было бы иначе, мир бы до сих пор не сотрясали Имена великих женщин, ставших матерями своим империем. Пусть кровью они были чужачки. Клеопатра, Екатерина II, перестань говорить так велоречиво! На закате тебя сожгут. Твой сириец будет смотреть на это. Вот все ваше величие, два безумца. У меня нет для тебя другой правды. Я пришла сюда с надеждой, что все же смогу потушить пожар. Но если твое сумасшествие уже и так спалило остатки здравого смысла, то моя совесть чиста. Она резко встает и подрывается к выходу. Я знаю, что это наша с ней последняя встреча. Больше я не посмотрю в сторону Кассии. Один вопрос. Для чего ты сама уговаривала меня быть позговорчивее с Каримом в самом начале? Она смотрит на меня и печально улыбается. «Я давала тебе время разглядеть мужчину в Ашуре. Если бы ты совершила глупость и бежала в самом начале, у него бы точно не было шансов, да и все в итоге обернулось именно так, как и нужно было. Твоя страсть к Кариму и его к тебе ослабили бдительность». Ашур бы не смог взойти на трон так легко, если бы вы не были так сильно поглощены друг другом, доказывая свою правоту, цепляясь за нелепые образы прошлого, профукивая настоящее. Прощай, Кассия. Дарю ей свою последнюю печальную улыбку. Мне тебе нечего больше сказать. Она осуждающе машет головой. Я до последнего пыталась быть тебе верной, Инна. Но таковы правила игры. В нашем мире играют только жестоко.